Глава двадцать третья. О дураках и планах. «Теперь мы не имеем права проиграть», — улыбнулась Кристаллиара. «Придется выбираться». «Я только за!» — рассмеялась, поднимаясь с иллюзорной травы. «Эриан еще не ушел?» «Сейчас проверю». Перри закрыла глаза, сосредотачиваясь, а через миг вокруг нее заискрилась хрустальная паутинка поисковых нитей. «Кажется, ушел». «Отлично! Попробуем связаться с Хуаном». «Да, только быстро», — сказала королева. «Пока лучше экономить силы». «Хорошо, я только сообщу, что мы обе живы и попытаемся выбраться за пределы купола». Кристаллиара подошла ближе и вновь взяла меня за руки. «Кристаллиар» Вокруг нас вспыхнул водоворот золотистых искорок, а пальцы начало покалывать от магии. Сосредоточьтесь. Представьте того, с кем хотите связаться, приказала феири. Перед глазами вспыхнул образ полковника: хищные тонкие черты лица, лукавая улыбка, янтарные глаза, горячие губы, запах специй и можжевельника. Деата Раздался в голове такой родной и любимый голос. От неожиданности я вздрогнула и едва не выпала из транса, но быстро взяла себя в руки и на одном дыхании выпалила: "Это я, то есть мы с королевой. Сейчас мы одно целое, потом всё объясню. У нас мало времени. Эриан поймал нас, но не может убить из-за браслета. Но мы придумали, как выбраться за пределы копола". Бегло затараторила, перебив Хуана. Сейчас призовём Ави и магией заставим обвинить меня в покушении на королеву, чтобы нас предали стражи. Подожди, нет времени ждать, отчаянно воскликнула. Мы передадим сообщение, как только покинем купол. Вам нужно перехватить нас. Хорошо, но ты в порядке? Он ничего тебе не сделал? В голосе Хуана было столько тоски и боли, что мне захотелось проклясть себя за беспечность. пытаясь спасти кристелиару сама угодила в идиотскую ловушку. Догадайся, я тогда вернутся и рассказать о зеркалах. Тай и Дарел выманили бы Эриана и Ави за пределы крыла, и тогда я смогла бы вынести королеву за пределы арки. Я в порядке, тихо ответила и время воскликнула фейри, обрывая связь. Простите, не могу больше, и начина Ави сил не хватит. Понимаю. Вздохнула Ева, сдерживая слёзы. И почему гениальные идеи всегда приходят слишком поздно? Мы не можем изменить прошлое, устало улыбнулась Королева. Но можно сделать выводы и попытаться изменить настоящее и будущее. Да, пожалуй, вы правы. Не пожалуй, а точно права, подмигнула Кристалиара. А теперь давайте займёмся заклинанием Эриана. Начало положено, но прежде чем звать мою сестру, нужно ослабить узы и вернуть вам контроль над телом. И как это сделать? поинтересовалась я. Сейчас мы с вами находимся между снами и явью, пояснила феери. И пока я буду заниматься парализующим плетением, попытайтесь проснуться. Легко сказать. Знать бы ещё, как это сделать. Сосредоточьтесь и представьте фиалковую гостиную, в которой нас поймал Эриан. Я послушно закрыла глаза и принялась вспоминать каждую деталь: огромные зеркала, картины, статуя. Теперь представьте, что видите своё отражение в одном из зеркал, продолжила Фейри. Зеркало. Отражение. Сделав глубокий вдох, я представила, как подхожу к зеркалу, протягиваю руку, Да трагиваю из дозолочённой рамы, украшенной причудливой резьбой. Отлично, прошептала фейри, оплетая нас магией. А теперь вспомните себя: причёска, платье, украшения. Туман, закрывавший зеркальную гладь, начал рассеиваться, и сквозь него проступили очертания тоненькой девичьей фигурки. Тонкая талия, небольшая грудь, слегка приподнятая кружевным корсетом, многослойная юбка из тёмно-фиолетового шёлка. Огненно-рыжие волосы собраны в высокий хвост и перехвачены зелёной лентой. Попробуйте изменить положение тела, подсказала Кристалиара, или просто улыбнитесь. Мои пальцы соскользнули с рамы на поверхность зеркала, и отражение немедленно повторило этот жест. Прекрасно. А теперь представьте, что это был сон, и вам нужно проснуться. Я зажмурилась и мотнула головой, словно пытаясь отогнать навеянное сонное и дрёмовидное видение, но, к сожалению, оно никуда не исчезло. Попробуйте ещё раз. Вновь сосредоточенно уставилась на иллюзорное отражение, в деталях вспоминая саму себя: огромные синие глаза, опушённые длинными ресницами, высокие скулы. Это я, настоящая, живая, и если хочу такой остаться, придётся проснуться. На зло проклятой принцессе, собирающейся привражить моего дракона, на зло мерзкому эльфу, мечтающему убить нас с королевой, на зло сумасшедшему капитану, голодному грайкану-контрабандистам. Внезапная вспышка злости оказалась эффективнее медитации. И я стрелой вылетела из иллюзорного подпространства, утягивая за собой душу кристеляры. Теневой мир разбился на осколки, и я распахнула глаза, но тут же зажмурилась обратно, злобно зашипев. Зловредный эльф умудрился уложить меня на диван прямо напротив окна, и теперь яркий свет бил прямо в глаза, ослепляя. Сраз задлинна ухая, прохрипела я: «Ну, это он еще себя как джентльмен повел», — рассмеялась королева. «Он ведь нас и на полу мог бросить». «Кстати, вы его вслух обозвали!» «Ой!» — воскликнула, словно не веря, что и вправду очнулась. «Прекрасно! Просто чудесно!» — оживилась Фейри. «Сейчас я случайно позволю Авариллиан почувствовать, что пришла в себя, и она уже через пару минут примчит сюда». «Хорошо». Вслух произнесла Яна, наслаждаясь возможностью вновь контролировать своё тело. Пусть мои руки и ноги до сих пор связаны магическими верёвками, это уже маленькая победа. Готово, отчиталась Кристалиара. Надеюсь, у нас всё получится. Я хотела ответить, что тоже на это надеюсь, но посреди комнаты взметнулся вихрь магического портала. И через секунду из него выскочало разъяренное, словно сотня банши принцесса. М-м, да. Кажется, я недооценила свою сестричку. Я её же аж до власти. Хихикнуло Кристалиара. Вы только посмотрите, как она спешит. Как боится, что я воскресну. Вы! Оварилиан перекосило от ярости, но как только она заметила оплетающие меня магические верёвки, На её лицо тут же вернулась привычная слащавая гримаса. Какой подарок? промурлыкала принцесса, подходя ближе. Я подозревала, что Эрион захочет загладить свою вину за прошлые промахи, но не думала, что он решит зайти так далеко. Вы ответите за это, гневно воскликнула, быстро вживаясь в роль. Это похищение. И что с того? рассмеялась Ави. «Ха-ха! Я, например, могу вас прямо сейчас казнить, обвинив в попытке убить мою больную сестру!» «Да вы с ума сошли!» Выкрикнула, едва сдерживая восторг. Принцессу даже подталкивать к нужной мысли не пришлось. Но закрепить успех будет не лишним. Продолжая изображать оскорбленное достоинство, я выпустила тончайший эмпатический щуп и потянулась к Ави, И висок тут же прострелила болью. Ослабленное тело среагировало даже на столь простенькое заклинание. Сцепив зубы, я начала осторожно усиливать нужные эмоции принцессы: злость, ненависть, жажду власти, тщеславие. В глазах потемнело от слабости, но я упрямо продолжила колдовать. Как жаль, что Эриан вам кляп в рот не вставил. Поморщилась принцесса. От вас столько шума! Чего вы хотите? сипло произнесла, молясь, чтобы фея списала мою бледность и дрожащий голос на проявление паники. Я хочу забрать то, что принадлежит вам не по праву. Голос принцессы завибрировал от ярости и зависти. Эмоции Ави нахлынули на меня штормовой волной. И сохранить концентрацию удалось лишь титаническими усилиями. Злость, ненависть, ревность. Давайте, ваше высочество, захлебнитесь собственным ядом. Как ты это сделала? Взвизгнула принцесса, подскочив к дивану. О чём вы? Растерянно спросила, не понимая, что задумала это ненормальное. Ещё? пискнула королева. Она на грани срыва. Ещё немного, и она вообще потеряет способность нормально соображать. А так она и до этого умом не блестала. Высоковыной прострелила боль, но я продолжила усиливать зависть и безумное любопытство, пожирающие принцессу изнутри. Как ты приворожила его? А <связь> <связь> о чём она? Принцесса окинула меня насмешливым взглядом и принялась задумчиво накручивать на пальчик белокурый локон. Поверев, что жертва полностью в её власти, феири окончательно потеряла бдительность и расслабилась, невольно позволяя проникнуть под все ментальные щиты. Любопытство, жажда власти, ненависть, презрение, эмоции Ави напоминали Триссино. Они затягивали, оплетали липкими склизкими щупальцами, проникали под кожу. От её чувств тошнило и хотелось бросить всё, разорвать эмпатическую связь, вывернуть из этого болота. Терпите, мы жить хотим, тут же напомнила королева. Собравшись с духом, я отделила испытываемое феерие любопытства и принялась осторожно вытягивать его наружу. так, чтобы оно перекрыло все остальные эмоции принцессы. «Знаете...» Принцесса подошла ближе и уселась на край дивана. «А я кое-что придумала». «Удалось», — пискнула королева. «Пусть вы и приворожили полковника, и даже сымитировали истинную связь, но любой приворот разрушается, если тот, кто его накладывал, умирает». «Так...» Стоп. Анна совсем дурочка. Идеально, пискнула королева. Точно, она уверена, что против её чар мужчины бессильны, поэтому жаждет отомстить полковнику за то, что отверг её и думает, что вы привязали его к себе магией. Да? Хм. Ну, переворот к переворот. Чего вы хотите? С надеждой пискнула я, принимая игру. Я всё расскажу, только поклянитесь, что отпустите меня. Принцесса недовольно скривила губы и провела по моему горлу острым коготком. Я могу просто убить вас, продолжила блефовать Ави. Тогда не узнаете мой секрет, прохрипела, старательно изображая испуг. А приворота ты не снимешь, вы только хуже сделаете. Хорошо. Слащаво пропела принцесса: "Если вы мне всё расскажете, я сделаю так, что вы покинете дворец живой. Клянусь всеми ликами Триединой". Угу. И прибьётесь прямо под дворцом. Соглашайтесь. Эту клятву нельзя нарушить, поэтому из дворца нас точно вытворят, воскликнула королева. А дальше разберёмся. Хорошо. «А ваша сестра разбирается в зелье варенье», — уточнила, решив напоследок немного напакостить. «Может, это и мелочно, но...» «Конечно, нет», — фыркнула королева. «Я расскажу вам рецепт зелья», — воскликнула с радостью, отметив, как загорелись глаза Фейри. «Оно сделает ваше обаяние столь мощным, что ему никто не сможет противостоять». «Так это даже не приворот?» Восторженно взвыла принцесса. "Нет, это зелье великого обояния", с серьёзным видом ответила я и принялась надиктовывать Аварилиан рецепт сильнейшего гоблинского слабительного. Аварилиан. Закончив записывать рецепт зелья, принцесса едва сдержалась, чтобы не закричать от восторга. Эта трусливая идиотка действительно поверила, что может спастись, обменяв свою ничтожную жизнь на секрет приворотта. Аварилиан перечитала рецепт и, убедившись, что у неё нет вопросов по его изготовлению, спрятала листик в корсет. Столь ценные записи лучше всегда хранить при себе. К тому же, список ингредиентов пригодится ей буквально через пару минут. Самостоятельно собирать компоненты глупо и бесполезно, проще поручить это капитану. И на нём же можно испытать зелье, в том, чтобы Атриса не врала, она была абсолютно уверена. Ведьма была слишком труслива и глупа, чтобы додуматься до такого. Но перед тем, как пить зелье самой, Стоит испытать его на другом фейре. Вдруг на нас оно действует иначе. Разумеется, давать столь мощное оружие другой женщине она не собиралась. А вот капитан Весауран идеально подходил для этих целей. Это ничтожество до конца своих дней будет целовать землю, по которой она прошла, если зелье поможет вернуть ему бьянку. «Теперь вы отпустите меня». проблеяла пиатриса, вырывая принцессу из размышлений. Отпущу? Я обещала, что вы покинете пределы дворца живой, пропела Аварилиан, упиваясь страхом и беспомощностью жертвы. Про отпустить даже речи не шло. Но вы, если вы не замолкнете, я действительно вставлю вам кляп в рот. Москликнула принцесса устав от криков и возмущений. Пленница послушно замолчала, а на её ресницах заблестели слёзы. Какая прелестная картина! Пожалуй, не стоит сразу убивать её. Лучше растянуть удовольствие и понаблюдать за агонией. Пускай посидит в грязной сырой камере, растеряет весь свой лоск и красоту. Аварилиан зажмурилась, представив, как будет проедовать бывшую соперницу в тюрьме. Грязная, голодная, одетая в жалкие лохмотья Биатрисса и она, прекрасная, непостижимая королева фейри. Мм. Это будет прекрасно. Но если Анна хочет стать королевой, стоит для начала избавиться от Кристаллиары. Вспомнив зачем она вообще сюда пришла, принцесса встала с дивана и быстрым шагом направилась в соседнюю комнату. Её сестра по-прежнему лежала на кровати, напоминая скорее свежую мумию, чем когда-то прекрасную фейри. "Знаешь, а такой ты мне нравишься намного больше, сестричка", пропела Ави, снимая с шеи колон. "Жаль, что в этой жалкой ведьме так мало магии. Я бы с радостью полакомилась и её энергией, но придётся довольствоваться лишь страхом и унижением". Раскрыв медальон, принцесса достала из него крохотный флакончик и, проведя острым коготком по руке сестры, капнула несколько капель яда в свежую рану. Кровь королевы мигом почернела, а от краёв царапины по коже начали расползаться грязно-серые пятна. Кристиляра вздрогнула и судорожно захрипела, а в гостиной раздался какой-то грохот. Кажется, эта дура Беатриса попробовала сбежать, но не справилась с плетениями эльфа. Хм. А ведь её можно использовать в своих целях. Эриан давно говорил, что старый целитель и его помощник начали что-то подозревать. Прекрасная возможность избавиться от всех одним махом. А Варилиан ещё раз провела по руке сестры когтями, щедро заливая в раны яд. Теперь королям и не помогут даже боги. А так можно больше не делать тайны из её состояния. Конечно, этот трус Ириан будет недоволен, но по сути он ей уже и не нужен. Альфа можно заменить послушным капитаном. А если выяснится, что зелье ведьмы работает и на фейри, то в её распоряжении будут уже не эти идиоты, а Тайви Келирс и Хуан Диер Ривейра. Эх, как жаль, что тот приворот, сделанный на Тая, так быстро слетел, и тогда он не успел убить вампирского посла. Действие зелья нужно было закрепить чужой кровью и жертвоприношением. И не вмешаясь к Кристеллиару, он бы уже успел обогреть свой клинок чужой кровью, а душу убийством невиновного. Тогда Тай так и не стал марионеткой, но сейчас точно не уйдет от нее. А значит, пора избавляться от старых союзников». «Хотя Эрионом можно заняться и чуть позже. Кто знает, может, под действием зелья он станет послушнее».